Глава седьмая. Мать. Шок от ухода Билли просочился во все клетки моего тела лишь через несколько дней, породив усталость и апатию, которая временами буквально лишала меня способности двигаться. Я не поверил бы, что так бывает, если бы это не происходило со мной самим. Ее отказ от меня воспринимался как телесная тошнота физическое чувство отторжения и опустошения. Мне приходилось через силу выполнять простейшие действия, застилать постель, принимать душ, готовить пищу. Даже приготовив что-нибудь, я часто не мог есть. Мой сон длился не больше двух-трех часов, а потом я просыпался в отчаянии. Мне не удавалось сосредоточиться на работе и на том, что я читал, В квартире стояла гнетущая тишина, и слишком много вещей вокруг напоминали о той, кого я потерял. Я задумался о поездке на родину, чтобы разорвать цепь событий, порадовать мать и хоть немного воспрянуть духом. Это наверняка отвлекло бы меня от мысли о Билли, но я ничего не предпринимал. Так проходила неделя за неделей, пока я, наконец, не нашел способов насильственно выводить себя из этого безвольного состояния. Одним из этих способов стала покупка квартиры. Владелец сообщил, что хочет ее продать. Я согласился купить, и это хотя бы отчасти вытеснило у меня из головы мысли о Билли. Долгие прогулки стали вторым Наверное, начало им положила та, которую я совершил в день посещения нашей квартиры матерью Билли. Я получил тогда такое удовольствие, что теперь принялся бродить в одиночку по всему Лондону. Иногда я выходил из дому с утра, пересекал реку и шел, куда глаза глядят, на запад или на восток, добираясь до самого Чизика или Хакни. Я гулял целый день, или пока не начинали ныть ноги и возвращался в Патни на поезде или автобусе. Я всегда брал с собой книгу, и если появлялось желание и находилось удобное местечко, то садился почитать. Иногда я отправлялся в камбер и проходил мимо дома ОАЕ или в Холланд-Парк, чтобы еще раз увидеть тот дом, где я жил, когда впервые приехал в Англию. Весной, вернувшись с работы, я иногда снова выходил из квартиры чтобы прогуляться в ближайшем парке или даже в клэпом Коммон, а по дороге заглядывал в какое-нибудь кафе или бар. Однажды, в пятницу, я шел всю ночь напролет через Вонсворд, Тутингбек, Брикстон, Денмарк-Хилл и Луишем до самого Гринвича. По пути мне встречались кутилы, тусовщики, и чудаки вроде меня, которые брели по лондонским улицам в полусне. По большей части я держался в стороне от главных магистралей и старался сориентироваться в путанице переулков, всегда забирая влево в сомнительных местах. И я читал, как Чарльз Диккенс однажды дошел до Тевисток-сквер в Блумсбери, до Гейт-Хилл-Плейс, своего дома близ Рочестера, Семичасовой ночной марш после того, как поссорился с женой. Читал я и о компании, повторившей путешествие чосеровских паломников из Саутуорка в Кентербери. Я мечтал, что как-нибудь в летний денёк, когда солнце чуть больше согреет землю, тоже пройду по их стопам, прихватив с собой свою паломническую фляжку, чтобы подкрепляться по дороге. Дорогая мама. Я рад, что тебе понравилось мое сообщение о покупке квартиры, но должен сказать тебе, что она довольно маленькая. И это не значит, что я теперь состоятельный человек. Совсем наоборот, потому что мне приходится каждый месяц отдавать по кредитам уйму денег. Наверное, очень утомительно проходить столько обследований и не получать никаких определенных результатов. Может быть, это значит, что беспокоиться не о чем? Удивительно, как легко и быстро бегут дни и годы. Просто не верится, что я провел здесь уже столько времени. Думаю, ты права. Пора мне приехать домой, пока ты не забыла окончательно, как я выгляжу. Я решил сделать это до Нового года. Тогда у меня будет отпуск на целый месяц, и я, наконец, приеду посмотреть на свою старую добрую родину, и свою старенькую маму. «Спасибо тебе за фотографию Муниры. Было здорово недавно поговорить с ней и с тобой. Прилагаю фото квартиры. Обнимаю. Салим». В канун Нового года я поехал в гости к подруге. Она жила в Фолкстоне в графстве Кент. Мы познакомились на курсах повышения квалификации. У нас все сложилось. И после этого она звонила мне, когда приезжала в Лондон, и была в настроении встретиться, и пару раз у меня ночевала. Звали ее Ронда. Я говорю о нашей связи так легко, но у Ронды был трудный характер, и я пообещал себе, что эта встреча станет у нас последней. Новогоднее утро выдалось теплым, с плотными облаками и тонкой, почти невидимой дымкой. Все вокруг было облито пепельным светом с неожиданно яркой изнанкой, точно серебряная пленка в зеркале, и это вызывало какую-то необъяснимую тоску. Я сидел на заднем крылечке, Ронда жила на первом этаже, и смотрел на лужайку, которая скатывалась под уклон к маленькой частной клинике по соседству. По лужайке не проходила граница, отмеченной забором или живой изгородью, потому что вся она принадлежала клинике. Была суббота, и в этом районе города, среди островерхих викторианских домиков, царила тишина. Некоторые из этих домиков, высотой в три этажа, до сих пор оставались семейными. Вдоль улиц тянулись ряды огромных, безлистых деревьев. Я знал, что летом под ними сумрачно, как в густом лесу. Даже оттуда, где я сидел, мне было видно здание клиники, И я размышлял, не был ли прежде собственностью ее главного врача и этот дом, в котором теперь живет Ронда, и не составлял ли он с клиникой одно целое. Время от времени я слышал, как мимо проезжает машина. Этот тихий влажный шорох доносился словно бы издалека, хотя я знал, что дорога проходит прямо перед домом. Других звуков не было, несмотря на Новый год и субботу. Ронда еще лежала в постели с козырьками на глазах, демонстрируя этим, что ее не заставят встать против воли, а ее дочь Сюзанну отправили на ночь к подружке. За несколько дней до этой субботы Ронда позвонила мне с позаранок. Я догадался, что это она, еще не сняв трубку. Только у нее была манера звонить в такой неурочный час. Когда это случилось впервые, я подумал, что звонят откуда-то издалека и теперь всякий раз, когда телефон будил меня среди ночи, чувствовал острый укол совести из-за того, что слишком редко разговариваю с матерью. Тем ранним утром, за несколько дней перед Новым годом, добравшись, наконец, с просонья до телефона, я уже сообразил, что это Ронда. Я не хотел встречаться с ней, и все же хотел. Я поздоровался, ожидая ритуального зияния в разговоре, ее излюбленного приема. Через несколько секунд она сказала мне, что не может спать. «Это ужасно. А я один? Она меня разбудила?» Я ответил, что «да» и ограничился этим. После очередной паузы она сказала, что на Новый год тоже будет одна и знает, что не вынесет этого. «Нет-нет, только не на Новый год. Какие у меня планы?» не хочу ли я приехать на денек другой тут я в свою очередь выдержал паузу и в эти секунды тишины на меня нахлынули образы ронды ее блестящие глаза полные скорби тепло ее обнаженного тела рядом со мной ее страдания что то с ней было не совсем правильно у нее был вялый подбородок и довольно маленькие глаза но она держалась как настоящая красавица и это самодовольство придавало ей эротичности. Ее звонку предшествовал добрый месяц молчания. Наша последняя встреча ознаменовалась ядовитыми препирательствами, и задолго до того, как остановиться и разойтись, мы успели как следует облить презрением и друг друга, и все, что свело нас вместе. Когда на нее находил такой саркастический стих, Она начинала говорить с непостижимой уверенностью, языком, который наводил меня на мысли о руинах каких-то абстрактных конструкций и о фантазии в свободном полете. Так что, получив ее приглашение, я не торопился с ответом, размышляя, стоит ли опять связываться с этой женщиной, говорящей так, будто слова означали для нее что-то другое, будто она умела наполнять их одной ей ведомым смыслом. Через некоторое время, когда воспоминания о ней вновь захлестнули моё тело, я сказал: «Хорошо, приеду». Мгновение спустя в трубке кликнула и Ронда исчезла. Так она действовала всегда, резко, взбалмошно, вызывая раздражение и всё ради того, чтобы продемонстрировать свою дурацкую независимость, хотя было видно, что её грызёт печаль. Каждый раз покидая её. Я думал, что это уже насовсем. Сидя на заднем крыльце ее дома тихим субботним утром и дожидаясь, пока она проснется, я улыбнулся этой мысли. Улыбнулся грустно, не без жалости к самому себе, потому что не знал, кому из нас хуже. Моя мать умерла в канун Нового года. Я узнал об этом лишь спустя четыре дня, потому что вернулся из Фолкстона в понедельник. К этому времени маму уже давно похоронили и отчитали над ней все положенные молитвы и отрывки из Корана. Теперь оставалось только горевать. Вестником смерти стал дядя Амир. Он позвонил мне в понедельник вечером. «Это ты, Салим? У меня плохая новость», — сказал он и, помолчав, сообщил, «Твоя мать покинула этот мир». Все мое тело содрогнулось от отчаянного внутреннего вопля, но наружу не вырвалось ни звука. Не дождавшись моей реакции, он заговорил снова низким торжественным голосом. «Я звонил тебе утром в пятницу из Дели, надеялся, что ты сможешь приехать на похороны» или хотя бы на заупокойные чтения, которые проходили в следующие дни. Но мне никто не ответил. Я даже подумал, что Мунира перепутала номер, или он у тебя сменился в связи с очередным переездом. Сам я прилетел туда накануне ночью рейсом Аман-Эйр, так что на похороны успел. Я звонил тебе каждый день раза по два-три, но дозвонился только сегодня». Даже наводил справки через посольство, просил узнать, живешь ли ты еще на прежнем месте. «В пятницу я был на работе», — сказал я, а потом уехал на несколько дней. «Мне очень жаль, что ты меня не застал». «Мы похоронили твою мать в пятницу вечером и тогда же отчитали над ней хитму за упокойную молитву, В мусиките Мнара, сказал дядя Амир. Мы добавили твои молитвы к нашим, потому что знали, что ты бы этого хотел. Спасибо, ответил я. Должно быть, это случилось совсем неожиданно. Алхамдулиллах. Мы помолились за упокои ее души. Твоя сестра Мунира была с ней до последнего мгновения и слышала, как она произнесла шахаду, прежде чем ее душа рассталась с телом. «Аллах оказал ей большую милость. Никто не может умереть иначе, нежели по его воле и в назначенный им час». Это была цитата из Корана. Затем дядя Амир рассказал мне, кто обмывал покойную, кто вел молитвы. И как он благодарен тем, кто взял на себя все эти хлопоты в отсутствие ее брата и сына. Он был так удручен и изъяснялся таким благочестивым языком, что я даже удивился. Раньше я не слышал от него ничего подобного. Ее убила закупорка сосуда в мозгу. «Эмболия», — сказал он. «Ты же знаешь, что у нее было высокое давление и диабет вдобавок». Ты ведь знал, правда? А впрочем, может, и нет. Ты был не слишком внимателен к своей матери. И писем ей почти никогда не писал, и даже позвонить не удосуживался. Откуда тебе было знать? Ну ладно, теперь уж ничего не поделаешь. Но ты мог бы, по крайней мере, оставить номер, когда уезжал, чтобы у нас была возможность тебя найти. У тебя что, нет сотового телефона? Без них сейчас никто не обходится. Я пробормотал все извинения, которых требовала ситуация. Как я сожалею, что не смог принять участие в поминальном обряде, выполнив тем самым свой сыновний долг. И как мне стыдно за то, что я причинил родным столько беспокойства, не отвечая на их звонки. Я всегда следил, чтобы у меня были деньги на билет в экстренном случае, но когда этот случай настал, меня не оказалось дома, и я не взял с собой телефон. Я еще не привык к мобильным телефонам, так что своим пользовался непостоянно и иногда забывал положить его в карман или включить вовремя. Когда мама умерла, я был с Рондой, И мысль о ней и о ее неумолимых играх наполнила меня отвращением к моим потребностям. Теперь уже ничего не поделаешь, повторил дядя Амир, и я снова услышал в его голосе знакомую жесткость. Полагаю, ты здоров, и твоя жизнь складывается успешно, хотя бы в каком-то отношении. Твой номер у меня теперь есть. Так что, когда в следующий раз буду проездом в Лондоне, позвоню тебе. Выпьем кофе или еще что-нибудь. Может, дашь мне заодно и номер твоего мобильного, на случай, если тебя не окажется дома? Кстати, насчет расходов на похороны можешь не волноваться. Мы с Хакимом решили этот вопрос. Ладно, твои здешние родственники передают привет. Береги себя и не пропадай. Я ждал этого известия. Ждал с ужасом, но в глубине души уже смирившись с его неизбежностью. Все эти обследования сильно меня тревожили, а мама наверняка лгала в ответ на мои вопросы, поскольку всегда говорила, что врачи ничего не нашли. Ей было 53. Здесь, да еще в наше время... В этом возрасте никто еще и не думает умирать. Но она жила не здесь, и время ей досталось непростое. Я подождал, пока дядя Амир даст отбой, и только потом повесил трубку. Я был расстроен от того, что не попал на похороны, но особенной трагедии в этом не видел. «Кстати, насчет расходов на похороны можешь не волноваться». Мы с Хакимом решили этот вопрос. Очевидно, это принесло им обоим большое удовлетворение. В любом случае, они стремились соблюсти приличия не столько по отношению к усопшей, сколько по отношению к самим себе. Дядя Амир сообщил мне, что выполнил обязанности близкого родственника, только желая уязвить меня тем, что я пренебрег своими». Я достал коробку из подобуви, в которой держал письма матери, и весь остаток вечера и ночь читал их, пока не прочел все до единого. Их было несколько десятков. Дядя Амир снова солгал. Похоже, мы писали друг другу чаще, чем мне помнилось. Хабиби. Так начинались все ее письма ко мне. Любимый. Мамако. Так они кончались. Твоя мама. Хабиби, я очень обрадовалась твоему письму и твоим новостям. Как хорошо, что тебя приняли в колледж и что скоро ты начнешь учиться по-настоящему. Я знаю, что у тебя хватит храбрости, и ты обязательно добьешься в дальних странах огромных успехов, что ты будешь трудиться изо всех сил, а потом вернешься и будешь жить здесь с нами, счастливой жизнью. Я сама никогда никуда не ездила, и мне трудно представить, как ты там живешь и что тебя окружает. Пожалуйста, рассказывай мне обо всем, чтобы я могла это как-то себе представлять. Ты понимаешь, чего от тебя хотят, когда к тебе обращаются? Я слышала, там никто не говорит, как по радио или по телевизору, и когда туда попадаешь... Не можешь понять самых обычных разговоров. С тех пор, как ты уехал, у нас в доме стало ужасно тихо, хотя Мунира старается и время от времени устраивает тарарам. Она тоже по тебе скучает. Мамако. Хабиби, я только что прочла письмо, которое ты послал мне в начале месяца. Все это время оно лежало в почтовом ящике, а я и не знала. До почты ведь далеко, и я редко туда добираюсь. Прости, пожалуйста, что отвечаю с таким опозданием. Мне очень понравилась твоя фотография на снегу. Прямо захотелось самой его потрогать, хотя на фотографиях я, конечно, видела его и раньше. В отличие от тебя, я никогда не стояла на ледяном пуху. Какой-то у меня бесстрашный путешественник». Не надо жаловаться на толпы сердитого народа и уличный шум. Даром в жизни ничего не дают. Надо просто не раскисать, делать все, что от тебя зависит, и не лезть на рожон. Судя по тому, что у нас болтают, вся молодежь в Европе только и знает, что драться да пьянствовать. Помни, твой дядя всегда рядом и готов помочь тебе добрым советом так что не делай ничего, пока у него не спросишь. Пожалуйста, передай от меня привет ему и тете Аше. Мамако. Хабиби, сегодня меня поджидали целых два твоих письма. Если будешь продолжать в том же духе, я начну жадничать. Чудесно, что ты получил такие хорошие отметки. Я знала, что у тебя все получится, и я буду тобой гордиться. У нас дожди уже кончились и стоит прекрасная погода, не жарко, все вокруг зеленое и постоянно дует прохладный ветерок. Вот бы тебе сейчас тут оказаться. Сегодня мы переехали на новую квартиру. Здесь очень удобно и все самое современное. Есть даже большая ванна, а сзади балкон, где я буду выращивать цветы в горшках. Я всегда мечтала завести домашние растения но на них никогда не хватало места. Грустно было оставлять старый дом. Это с одной стороны, а с другой все к лучшему. Какое облегчение убраться подальше от этой чемпионки по сплетням Би Марьям. Обязательно пришли нам фотографию. Я хочу посмотреть, как ты выглядишь в этом огромном безобразном плаще, который тебя, якобы, заставляют носить. Наверняка это для твоей же пользы. Неблагодарный ты негодник. Мунира тебя целует, и я тоже. Мамако. Весь первый год я получал от нее только такие письма, оптимистичные и ободряющие, иногда с легким укором. Позже, когда у меня возникли трудности с учебой и с родственниками, дядей Амиром и тетей Ашей, тон писем изменился. Я прочел и эти более поздние, пришедшие, когда я уже покинул Холланд-парк, и снова почувствовал ее разочарование моими неудачами и услышал ее натянутое подбадривание. Должно быть, в ту пору я стал писать ей реже, потому что большинство ее писем начиналось с жалоб на мое долгое молчание. В начале остальных она сама извинялась за задержку с ответом или бурно радовалась недавно присланному мною письму. Мне следовало вести себя лучше. Прочитав все материнские послания, я принялся за свои блокноты. Их было три. Сначала шли письма незаконченные или брошенные посередине, но потом их сменяли те, которые я, очевидно, не собирался никуда отправлять. Мать играла в них роль воображаемого читателя, я словно разговаривал с ней у себя в уме. Два блокнота были исписаны целиком, но в третьем еще оставалось место, и я сел за новое письмо, адресованное теперь уже покойной матери. «Дорогая мама, саламу, набада, я саламу. Похоже, скоро выпадет снег. Я знаю, ты любишь сводки погоды. Прогнозы я еще не видел». Но судя по тому, как сейчас холодно и безветренно, снега не миновать. Почему ты не сказала мне про свой диабет и высокое давление? Ты знала, что существует риск закупорки сосуда. Честно говоря, я ждал твоего ухода. Конечно, я не хотел, чтобы ты умерла. Надеюсь, ты не обидишься на это слово. Я просто боялся, что никогда не смогу сказать тебе что этой муки пришел конец, что мои дела наладились и теперь я могу порадовать тебя своими успехами. Если бы ты мне все рассказала, я бы приехал. Я тут живу потихоньку, и мое будущее выглядит уже не так безнадежно. Правда и похвастаться особо нечем. Обнимаю, Салим. Два дня спустя они понадобились мне, чтобы собраться с духом, я позвонил по номеру матери. Я думал, что мне ответит Хаким. Теперь я решил называть его по имени. Наверное, мама улыбнулась бы, узнав, что я преодолел свое мелочное упрямство. Скорее всего, она считала, что я изображал отвращение к Хакиму и его подаркам в упрек ей. Но это было не так. Мне пришлось набирать номер через силу. Возможно, это был страх, невольная беспомощность перед лицом его агрессивной ненасытности. Но я хотел поговорить с Мунирой, которая тоже потеряла мать. Хотел услышать ее голос, пожелать ей всего хорошего и закончить на этом. Мне было ничего от нее не нужно, и я сам ничего не мог ей дать так я думал. Трубку взяла Мунира, но услышал я голос матери. «Мунира», — сказал я, — «Салим», мгновенно отозвалась она, — «Салим, Салим! До чего я рада слышать твой голос, он совсем не изменился!» «Мунира», — повторил я, — а я догадалась. Как только услышал этот глухой гул, который всегда бывает при междугородних звонках, так сразу и поняла, что это ты. «Меня не застали дома вовремя», — сказал я. «Прости, я бы приехал». «Все случилось очень быстро», — ответила Мунира. Она принимала свои обычные лекарства от давления и сама за собой следила. Но в тот день у нее сильно разболелась голова. У нее уже несколько дней были головные боли, но она не думала, что это серьезно. Мы не знали, что это может быть симптомом. И в тот же день у нее началось головокружение, и онемела правая нога. Потом нам сказали, что это была эмболия. Кровяной сгусток приплыл из какой-то другой части тела и заткнул артерию в мозгу. «Прости», — повторил я. «Я знаю, что ты приехал бы, если бы мог». Было бы здорово с тобой повидаться, даже по такому грустному поводу, — сказала она. Мы ужасно по тебе скучали. Она часто о тебе говорила, почти каждый день, как будто виделась с тобой только утром. Знаешь, какое у нее было для тебя словечко? Она говорила, что ты верный, преданный. Она амини и что когда-нибудь ты приедешь обратно. Но вот как все обернулось, и теперь уже ничего не поделаешь. Я не нашел, что ответить, о не от вины. Я слишком долго тянул, а теперь было уже поздно. Я слушал, как сестра рассказывала мне о похоронах. Дядя Амир приехал как раз вовремя, прямо из аэропорта. Дэдди, папа, договорился, чтобы его встретили. Тетя Аша и другие тетушки из той семьи были очень добры. Одна из кузин Дэдди на время поселилась у нас, чтобы побыть со мной. Я еще не решила, что буду делать. Я не могу оставаться в квартире одна. И в любом случае мне надо доучиться в дар -э с саламе Сейчас уже последний год. А потом решу. Квартира на мамино имя. Это ее собственность так что теперь она наша с тобой. Если когда-нибудь вернешься, хотя бы ненадолго, у тебя тут будет свое жилье». В голосе Муниры была удивившая меня твердость. Чувствовалось, что она привыкла говорить по телефону и умеет принимать решения. Она выросла среди влиятельных людей. Наверное, этим и объяснялась такая уверенность в себе. А может быть, она унаследовала ген напористости от своего дедди В какой-то момент она, по-видимому, заметила мое молчание, потому что остановилась и после небольшой паузы спросила. «Салим, ты еще здесь?» «Да-да», — сказал я. «Я просто заслушался». «Извини, я такая болтушка!» — рассмеялась она. «Ты ведь звонишь издалека». «А это, наверное, страшно дорого. В следующий раз я сама тебе позвоню». «Не переживай», — сказал я, — «запиши лучше мой электронный адрес. Нечего школьнице тратиться на дальние звонки». В одном из своих электронных писем она и сообщила мне, что мой отец вернулся. Она писала, «Он приехал через три недели после маминых похорон». Не знаю, связано это с ее кончиной или нет. Мне сказал Дэдди, а ему кто-то из его друзей. Не знаю, совсем он приехал или только на время. Через пару дней я лечу в Дар, начинается второй семестр моего последнего года в бизнес-школе. Буду держать тебя в курсе. И ты тоже не пропадай». Известие о возвращении отца было полной неожиданностью. Мне никогда не приходило в голову, что он может совершить подобное. Мысль о том, что мой старенький папа решил вернуться, вызвала у меня улыбку. Очевидно, он услышал о кончине мамы, и в нем взыграла сентиментальная жилка. Я решил, что тоже вернусь и поговорю со своим непоседливым отцом. Надо было наверстать упущенное за многие годы. Я сразу же ответил Мунире оповестив ее об этом решении и попросив выяснить, надолго ли приехал папа. Мунира тоже ответила мгновенно. По-видимому, мы оба как раз сидели за своими компьютерами. Но «Ну, наконец наконец-то! Давно пора! Выясню до отъезда в дар!» «Дорогая мама, он вернулся ради тебя!» Не знаю, почему он решился на это после стольких страданий. Как ты думаешь, если я его спрошу, он ответит? В прежние времена он был не очень-то разговорчив. Мы с тобой знаем, от чего.